Ды какой-то отрывистый звук мешался сосредоточиться, не позволял мне провалиться в ту безмятежность, в которой я только что пребывал. Ой, рот, авай. Голос, какой-то назоливый голос пробивался через тёмную пелену, не давал дрифовать. А мне так хорошо. Я никогда не чувствовал такого спокойствия, такого умиротворения, словно я. Тварь ты -то такая, только попробуй сдохнуть, рыкнула девушка, случайно выдав разряд тока, который почти моментально привёл меня в чувство. Я жадно вздохнул. Голова трещала, перед глазами плыли красные круги. Мозг словно хотел взорвать черепную коробку, а всё тело меня практически не слушалось. Ощущалось какой-то ватой. Перед глазами было чистое, почти безоблачное небо. Редкие облака украшали небо, переливающееся цветами из темно-синего до светло-голубого. Через пару мгновений со сбоями заработала система, тут же начав проводить полный анализ моего организма. Сотни и сотни сообщений вспыхивали и гасли перед моими глазами, а трёхмерная фигура моего тела всё больше украшалась бесконечным множеством красных точек. Зерно. Оценка состояния. Критическое состояние. Возможно, полная утрата целостности зерна. Значит, а процедура сохранения целостности волокон узла. Для восстановления необходимо срочно обратиться за профессиональной помощью. Большой эпинавтический канал. Оценка состояния. Неудовлетворительное состояние. Обнаружено 12 повреждений канала. Значит, процедура частичного восстановления обнаруженных разрывов канала. Для полного восстановления необходимо срочно обратиться за профессиональной помощью. Малоэстеновидский канал. Оценка состояния: неудовлетворительное состояние. Обнаружено 254 повреждения каналов. Значит, процедура частичного восстановления обнаруженных разрывов канала. Канал у левой руки полностью уничтожен. В текущем состоянии восстановлению не подлежит. Для полного восстановления необходимо срочно обратиться за профессиональной помощью. Нервная система. Оценка состояния удовлетворительное состояние. Найдена процедура нормализации прохождения сигналов по всем нервным каналам. Нервный канал левой руки сильно повреждённый, частичная потеря функции равновесия. Для полного восстановления необходимо срочно обратиться за профессиональной помощью. Сообщения продолжали литься как вода из ведра, но я просто не обращал на них внимания. Какие-то были чисто системными, какие-то говорили о восстановлении тех или иных функций, какие-то продолжали посылать сообщения о состоянии моего здоровья, и наконец восстановилась связь. "Вот, твою дивизию", хлестнула меня по лицу Алиса, окончательно приводя в чувство. "Какого хрена сейчас произошло?" "И тебе снова привет", с лёгкой, но определённо грустной усмешкой сказал я. "Спасибо, что беспокоишься о моём физическом состоянии". «Да под тебя и так видно, что тебе после этого дерьма хреново!» Слегка рыча, но в то же время с переживаниями говорила девушка. «Ты мне скажи, что сейчас было? Почему система начала распознавать в тебе то противника, то своего? Как ты перенёс этот чёртов снаряд? Я даже среагировать не успела. А у меня отменная реакция!» «Так...» Постучал я себя пару раз по щекам работающей рукой, чтобы окончательно прийти в чувство. Плазменное копьё деактивировалось. Система показывает, что оно в наличии. Фух! А вот что было, сложно сказать. Я услышал голос, мрачный, злобный, властный. Он предложил помощь, а я не стал отказываться. Дальше. Это уже все произошло само собой. Рука разгорелась каким-то странным черным пламенем. Начала двигаться сама по себе, и снаряд перенесло. Вот только странно. Это был перенос материи. А у меня зерно управления самим пространством. Почему? А материя где находится? Задала она явно риторический вопрос. с легким недоверием, посмотрев на меня. Но после того, как от нее пришли какие-то запросы, она спокойно вздохнула. «Ты чист. Разум не затуманен, слава богам. Не пользуйся больше этим никогда. Вообще, понял?» «Понял, понял», – кивнул я и начал медленно подниматься на ноги. «Если я переместил само пространство, в котором заключался снаряд, то это открывает множество перспектив». «Так, об этом подумаешь в другой раз», – жестко отреагировала девушка. То, что ты уничтожил танк, это хорошо. Вот только противника от этого резко меньше не стало. Как ты и говорил, надо свалить отсюда, пока они не вспохватились. Уничтожение танка это лишь временная мера. Они точно захотят отыграться за такое унижение. Ну да, усмехнулся я, глядя в глаза Молнии. Два безумца уничтожили сначала группу преследования, потом захватили гусеничный бронетранспортёр. Уничтожили три транспортника противника, отбили дом, подняли бунт по всей планете. А теперь и уничтожили их очень тяжёлую технику, с раной Грейсон прорычал я. Это на их тяжёлом крейсере был доставлен этот монстр. Убью гадов. Я их всех до одного убью. Так, сыплешь угрозами, значит, точно пришёл в себя, устало сказала Алиса. Всё, пошли, пока ещё время есть. Только недалеко, сказал я, напрягая мозги. А после вывел план действий в случае нападения, что вытащил из базы данных резервного пульта системы обороны и оповещения планеты. Нам надо отойти на 5 миль на юго-восток. Там будет бункер, в который нам надо забраться и ждать подразделения эвакуации. Там есть система мониторинга за всей планетой. Мили? Недовольно брызнула девушка. Вот почему у вас всё в этих долбаных милях? Почему не в километрах? На хрена галактический совет вообще принял две единицы измерения? Лучше бы одна универсальная была. В космосе одна универсальна, усмехнулся я. Астрономическая единица, световые секунды, минуты, часы и парсек. Всё универсально, везде применяется во всех кланах. Заткнись и пошли, вздохнула девушка. Я активирую своё оружие на всякий случай. Мало ли какая зараза на тебя нападёт и не помешала бы мне обратно броню вернуть, осмотрел себя я, обнаружив, что у меня снят грудной элемент брони. А то как-то не хочется от первой же случайной пули помирать. Быстро сналившись, я активировал, как и просила Молния, своё оружие, и мы побрёл в указанном в планах направлении. Пока мы шли, бежать смысла не было. Да и я в своём текущем состоянии этого просто не смогу сделать. У меня в голове была лишь одна чёткая мысль: кто это такой чёрт его дери был? Почему вдруг моя рука перестала меня слушаться? Почему у меня сейчас оказалось расколото зерно? Хотя на последний вопрос можно спокойно ответить. Этот кто-то просто применил такую способность, какое мое зерно просто было еще не способно выдержать. И вот я его почти лишился к херам. Текущий запас АТФ составляет 82 единицы. Необходимо поплотить запас АТФ, проведя конверсию энергетического запаса из накопителя. В настоящий момент из-за поддержания состояния и повышенной регенерации организм активно потребляет АТФ. Скорость потребления с учётом его генерации составляет 55 АВт в час. Текущий энергетический запас накопителя составляет 40 кДж и 40. Накопление одной единицы энергии каждый час приостановлено из-за достижения дового лимита. Необходим расширение размера накопителя. Смотрите справку. Провести конверсию 20 кДж в энергии в 200 единиц АВт. В организм на короткое мгновение словно кто-то вдохнул чуть больше жизни. Странное ощущение. Но оно подсознательно давало понять, что в критической ситуации моё тело сможет многое. Как-то уже было такое. Вот только такое сильное потребление я протяну не очень долго. Около 10 часов такими темпами плюс-минус. Надо быстрее заканчивать всё это, дождаться представителей Академии и заявить им о передаче планеты. Благо я на это имею право, как её текущий правитель. За всё время нам лишь один раз попался отряд противника, и то он нас даже не видел. А вот я по наводке Алисы видел их очень хорошо. Всего три человека шло в составе этого отряда. Все шли как-то вальяжно, расслабленно, о чём-то весело беседуя. Я не раздумывая выставил руку в их направлении и с помощью системы сделал три чётких выстрела. Как противник шёл, так он и упал. Даже ничего не успели сказать. До бункера мы добрались примерно за час. Он открылся сразу, стоило мне нажать кнопку рядом с дверью и дождаться окончания сканирования датчиками на входе. Внутри оказалось достаточно уютно, если это слово можно использовать про армейскую расстановку вещей и армейский минимализм. Было всего четыре помещения, которые были углублены примерно на 30 метров под землю. Первое, конечно же, являлось спальней на три персоны. Три односпальных кровати, три тумбочки, три стула, один стол, один шкаф. Все из металла. В спальной зоне была еще одна дверь, которая вела в душевую уборную. Второе помещение – дверь. Это центр управления с примерно таким же агрегатом, что стоял у меня дома. Он уже был включён, и на нём было множество сообщений. Надо будет прочитать. Третье помещение было кладовой, причём тут даже имели современные образцы брони и вооружения, которые, судя по сканированию системы, были даже лучше того, в чём я был сейчас. Сколько же отец вбухал в этот денег. Ну и последнее столовая и кухня два в одном. Необходимый минимализм. Ну что, усмехнулся я. «Располагаемся. Скоро должен подойти полк пехоты, может какая-то воздушная техника. В плане расплывчи-то об этом написано. И нас отсюда заберут в более защищенное место. Тебе надо к врачу нашему, срочно!» «Чурилась на меня Алиса. А то твой организм сам себя сожрет такими темпами. Либо тебе где-то надо искать энергию. Вот только... Не смотри на меня так. Ладно, поделюсь. Вот и славно», — улыбнулся я. А я пока пойду почитаю, что там система обороны пишет.